Глава седьмая Почему же Луиджи Кантаньера сказал ему тогда неправду? По какой такой причине он предпочел скрыть от него, что это он послал Баколи в семейство Гольфулина? И что он хотел утаить, утверждая, будто понятия не имел, что Баколи жил под чужим именем? Какие бы объяснения не дал ему теперь хозяин меланхолической сирены, он все равно останется подозреваемым номер один, наведшим, наконец, не на первый серьезный след. Джульеттин муж уже ни капельки не верил, будто и вправду стал жертвой ревнивца, в чем так старательно пытался убедить его Луиджи. А с какой стати ему толкать полицейского на этот ложный след, если он не знает преступника и не пытается отвести от него подозрения? Маловероятно, чтобы это был он сам. Тогда кто же? В этот момент ему снова пришел на ум молодой моряк, с которым столкнулся тогда в дверях бара. Ведь было же в нем что-то необычное, что привлекло тогда его внимание но что веронец предчувствовал что ответ на этот вопрос окажется той самой нитью с помощью которой ему удастся распутать весь клубок и направляясь к старой площади торчинении не переставая ломал себе голову пытаясь припомнить так поразившую его тогда деталь веронец был так поглощен размышлениями что даже не заметил как кто-то потихоньку, неслышными шагами, подкрался к нему в саде и рухнул, так и не поняв, что же с ним произошло. Впоследствии выяснилось, что полицейский остался тогда в живых только благодаря своей излюбленной шляпе с загнутыми полями. Удар, который был призван капитально размозжить ему череп, пришелся немного в сторону и притупился благодаря толщине доброкачественного фетра. А Джульетта еще всегда упрекала его, будто он слишком дорого платит за шляпы. Так что в результате череп не пострадал, и дело ограничилось глубокими, эдак в пару-тройку сантиметров, вплоть до кости ранами на голове, на которые потребовалось немедленно накладывать швы. Придя в себя стуго туго забинтованной головой в больничной палате, куда его привезли в бессознательном состоянии, не пытался в обществе Даниэля Чеппо, не скрывавшего радости, что коллеге удалось без особых потерь выпутаться из такой скверной передряги, выяснить, что же все-таки с ним произошло. «А оказывается, крепкий же у вас, Веронцев, головы! Поверьте, я первый, кого это искренне радует! У вас есть хоть малейшие подозрения, почему они вдруг решили вас убрать? Кто-то очень испугался, как бы я ни докопался до истины». «Именно потому, что они считают меня гораздо ближе к цели, чем я есть на самом деле, они ударились в панику и совершили эту оплошность. Еще большей ошибкой с их стороны оказалось то, что я остался в живых». «Марке, уж не хотите ли вы сказать, будто об этом жалеете, а? Разумеется, нет. А как насчет личности преступника?» Не знаю, может, это тот же самый человек, что пытался убить меня у церкви Санта-Мария-Маджоре. И в этом случае можно предположить, что он подстерегал меня, когда я вышел той ночью. Но как он мог предвидеть, что мне вздумается совершить эту ночную прогулку? И что же из этого следует? А то, что единственный, кому я сообщил о своем намерении немедленно увидеться с Кантуньерой, была Тереза, служанка семейства Гольфолина. Видимо, она успела предупредить кого-то, кто поджидал меня на улице. Но тогда остается признать, будто кто-то круглосуточно дежурил у дверей, готовый в любую минуту следовать за мной по пятам что мне кажется весьма маловероятным. В таком случае речь может идти о ком-то, кто живет в этом доме, не так ли? Это предположение кажется мне более чем правдоподобным. Но значит, приходится признать, что гольфалина вместе с Кантоньерой замешаны в подпольной торговле наркотиками. Что ж, и это не исключено. Однако, даже оставляя в стороне тот факт, что эти меломаны весьма мало похожи на торговцев наркотиками, не следует забывать, что именно Тереза сообщила мне, будто это хозяин меланхолической сирены направил когда-то к ним в дом небезызвестного Баколи. Но, может, она никак не замешана в этом деле и даже не подозревала о том, что творилось вокруг? С другой стороны, Тереза была единственной, кто знал, что я собираюсь немедленно отправиться к кантонере. Короче говоря, чем дальше в лес, тем больше дров, так что ли? Да нет, я уверен, что уже совсем близок к истине. Такое впечатление, будто меня отделяет от нее какая-то легкая пелена». И я просто никак не могу догадаться, как сделать, чтобы она, наконец, спала. И в чем же она заключается? Если бы я знал, вздохнул Ромео. Кстати, Торчини чуть не забыл. Судебно-медицинская экспертиза установила, что Донна Софья была буквально накачана наркотиками. Наш Веронец так и подпрыгнул в постели. Тут же застонав от боли. «Что же вы до сих пор молчали?» Морщаясь, накинулся он на бергамского коллегу. «Накачана наркотиками, а между тем, по ее виду, я бы никогда не сказал, чтобы она была из тех, кто злоупотребляет наркотиками». «Может, она просто решила прибегнуть к этому средству, чтобы не струсить и иметь мужество покончить с собой?» Мой дорогой Даниэль Чеппо, да будет вам известно, что наркотики наоборот изглаживают из памяти все заботы и скорее возвращают желание жить. И можно ли предположить, чтобы в таком состоянии она все-таки решилась наложить на себя руки? Доктор воздерживается от окончательного суждения, однако все-таки склонен думать, что это весьма маловероятно. «Я тоже так думаю. Должно быть, кто-то, не берусь сказать, кто и каким образом, заставил Донну Софью наглотаться наркотиков, чтобы потом повесить ее и представить это как самоубийство». Но кто мог решиться на такое страшное дело? Надо полагать, кто-нибудь из родственников. Но ведь это же чудовищно! Вы не хуже меня знаете, дорогой друг, что чудовищное есть непременный элемент нашей профессии. Но все же не будем не давать волю нашему воображению. С чего бы, спрашивается, им ее убивать? Здесь возможны две гипотезы. Либо Дон Марчелла совершенно открыто крутил любовь с Терезой, но и в этом случае маловероятно, чтобы он действовал в одиночку. Скорее всего, служанка была его сообщницей, ибо вместе с ним в первую очередь выигрывала в результате задуманной операции. Или же в случае, если мы отдадим предпочтение гипотезе, что семейство Гольфолина и есть то гнездо торговцев наркотиками, которое мы ищем, следует предположить, что в данном случае мы имеем дело с групповым преступлением, в котором замешаны все его члены, за исключением разве что это из сумасшедшей старухи и, может, еще ее мужа. «Ну, а его-то почему?» «Да потому, что бедняга произвел на меня впечатление человека, который привык скорее подчиняться, чем командовать». «Все это звучит очень красиво, однако не дает никакого ответа на вопрос, который я вам задал. Если исключить убийство из ревности...» то что же могло заставить это семейство совершить такое злодейское преступление? Точного ответа у меня пока еще нет, так что вынужден довольствоваться собственными домыслами. Донна Софья была явно несчастлива. Она прекрасно знала о чувствах, которые испытывал ее муж к Терезе. Она очень скверно играла на скрипке, настолько что я никак не могу понять, как она могла решиться выступать с квинтетом. Остается предположить, что в них была какая-то уж очень непритязательная публика. Наконец, она явно ненавидела родителей мужа. Возможно, она подозревала, что они заодно с сыном. Или же, как она тогда крикнула при мне донни Клаудии, Грозила раскрыть какие-то ставшие ей известными семейные тайны. Так или иначе, дрожайший коллега, ясно одно. Эти наркотики, приняла ли она их по доброй воле или нет? Их ведь надо было где-то достать, ведь так? А ведь у вас в Бергаму что там не говори, они на улице не валяются. Если, конечно, наркотики... «Не хранятся где-то поблизости в доме?» «Должен признаться, все это звучит очень убедительно. Я восхищаюсь вами, Торчнини!» «Не вижу никаких причин для восхищения, «потому что, если разобраться, я вел себя на редкость по-дурацки, «похуже самого бездарного новичка». Может, слишком поддался чарам обворожительной Терезы, или оказался чересчур чувствителен к внешней респектабельности семейства Гальфалина. Сам не знаю. Даже контаньере с его мрачноватой обходительностью и тому удалось обвести меня вокруг пальца. Вы так говорите, будто уже заранее уверены в их виновности. Конечно, уверен Дон Даниэле, ведь это диктует самая простая логика. К несчастью, куда сложнее доказать их виновность. Однако, если снова обратиться к простой логике, то с этих позиций для меня так и остаются необъяснимыми два факта. Во-первых, почему Тереза выдала мне контоньеру, если он и вправду их сообщник? И, во-вторых, почему они убили Баколи, если он тоже был их сообщником? И если он действительно был их сообщником, то почему решил их предать? В общем, насколько я понимаю, дорогой Торченини, вам еще начать закончить да так что ли? Да, дело еще не в проворот, и все-таки я рассчитываю послезавтра все закончить. От всей души желаю удачи. А теперь скажите, чем я могу вам помочь? Ничем. Ничем. Посудите сами, Дон Даниэле. Для меня единственный шанс разоблачить преступников это делать вид, будто ничего не случилось и продолжать старую игру. Надо оставить их в покое. Пусть себе думают, будто вне подозрений. И вот тут-то я и выложу свои козыри. Макке, а если они опять попытаются вас убрать? Риск — благородное дело. Ничего не поделаешь, такая уж у нас профессия. Ну, вы не волнуйтесь, я буду очень осторожен. Но при всем желании продемонстрировать стоическую отрешенность, Ромео не смог утаить предательской дрожжи в голосе. Не успев попрощаться с коллегой, Торчинини тут же заснул мертвецким сном и преспокойно проспал много часов к ряду. Когда он, наконец, проснулся, голова все еще слегка побаливала, но вполне терпимо даже для такого неженки, каким был наш Ромео. И в тиши этой крошечной палаты, опрятной и светлой, Веронец принялся размышлять над не недающей покоя загадкой. Как он уже сказал инспектору Чеппо, у него теперь не было сомнений в виновности Кантоньеры и кого-то из семейства Гольфолины, в число которых он, сделав над собой усилия, включил и Терезу. Эта мысль вызывала у него глубокую тоску. Романтик по натуре, он искренне хотел видеть всех преступников не иначе, как с бандитскими рожами, и был огорчен, что у столь очаровательной женщины предмета его тайного обожания оказалась такая черная душа. Предательство, скрывавшееся за симпатичным на вид лицом, всегда казалось ему верхом вероломства, Бессознательно он уже придумывал Терезе какие-то оправдания. Может, она просто исполняла чужую волю ради любви или из страха? Но ну, кто же тогда у них заглаваря? Дон Ладзару Или, может, Дон Марчелло? Да нет, что-то непохожее, чтобы мужчины верховодили в семействе Гольфолины. Стало быть, остается Донна Клаудия? Или, может, все возглавляла эта парочка Марчелла с Терезой? А какое же тогда место во всех этих темных делишках отводилось к антонере? Если бы только Торчини не удалось наконец вспомнить, что же его тогда поразило в том моряке, с которым он столкнулся в дверях заведения Луиджи? Около четырех пополудни Веронского коллегу навестил комиссар Манфредо Сабаце. Не в силах сдержать эмоции, даже прослезившись, Бергамец порывисто обнял торчини. «Когда я узнал... Ах, боже правый! Меня сразу охватили такие угрызения совести! Вы понимаете, ведь в сущности это я один во всем виноват!» «Можно сказать, насильно вырвал вас из вашей спокойной вероны. Представляете себе, с какими глазами я сообщал бы о вашей гончине сеньоре Торчинине? Даже подумать страшно». «Ну, мне, знаете ли, это представлять не обязательно. Я бы все равно этого не увидел». «Не понял? Ах, да, конечно». Но она бы с полным правом назвала меня убийцей, в том числе и убийцей. Не понял. Просто в драматических ситуациях Джульетта обычно не очень стесняет себя в выражениях. И потом еще, дети, трудно представить, но мне пришлось бы им сказать, что по моей вине они остались сиротами». Торчинини не просто увидел эту сцену, он уже полностью переживал их горе. Бедняжечки! Каким-то сдавленным голосом простонал он. «Нет, никогда!» — схватил Сабация за руки Ромео. «Никогда я не смог бы!» Сволнованные до глубины души они смотрели друг на друга, и смешивая действительности с вымыслов искренне оплакивали события которые явно не произошло но теоретически вполне могло бы случиться другим нас не понять говаривал обычно торчинение когда кто то в его присутствии упоминал о том как иностранцы реагируют на манеры и повадки итальянцев и добавлял при этом Они думают, раз мы так много жестикулируем руками при разговоре, то мы уже не способны с толком пользоваться ими для других целей, благополучно забывая, что именно мы слывем самыми искусными в мире строителями. Они полагают, раз мы наделены таким удивительным воображением, значит не способны приноровиться к действительности. А ведь им в вдомек, что просто итальянец всегда одновременно живет в двух измерениях: в том, где вещи таковы, каковы они есть на самом деле, и в другом, воображаемом, где вещи предстают такими, какими они могли бы быть, и что они достаточно наделены поэтическим чувством, чтобы благополучно смешивать два этих мира, ничуть не лишаясь способности, добывать хлеб свой насущный. Вот так и собацы Цестер Чинини, оба отличные полицейские, и когда нужно обеими ногами прочно стоящие на земле, не смогли отказаться от удовольствия слегка себя попугать, дабы потом полней насладиться настоящим, где они, находясь в абсолютной безопасности, с удовольствием смаковали воображаемые несчастья. Прирожденные актеры, они, едва выпадала свободная минутка, любили поломать комедию, но комедию, где все актеры совершенно искренне, вот этой-то искренности никогда и не смогут понять иностранцы. «Я счел своим долгом», — проговорил, наконец, Саббация, оправляясь от этого коллективного смятения чувств, «попросить своего коллегу-мальпагу сообщить вашей жене одновременно как о происшедшем с вами несчастном случае, так и о вашем выздоровлении». «Маке, ничего лучшего вы не могли придумать?» Но почему?» «Вы не знаете Джульетту», — покачал головой Румео. «Да она же теперь всю Верону вверх дном перевернет». «Ну, это уж вы преувеличиваете». «Разве что самую малость». «Ладно, раз уж я не умер, давайте-ка не будем даром терять времени. Вы не могли бы достать мне подробную информацию о квинтете Гольфолина?» «О квинтете?» да «Мне хотелось бы выяснить кое-какие детали, которые страшно интригуют меня в этом маленьком музыкальном коллективе». «Хорошо. В таком случае я попрошу как можно скорее навестить вас местного антрепренера Эттора Милаццо. Мне кажется, во всем Бергамо он один со знанием дела мог бы дать вам точные сведения о Гальфалино. Он уже давно занимается организацией их концертов. Сеньор Милаццо появился в больнице к семи часам вечера. После длительных переговоров его в конце концов согласились пропустить к раненому. Едва оказавшись в палате, он принялся извиняться за опоздание. Вы понимаете, сеньор Торчинини, я сегодня целый день провел в Брешии. И, едва вернувшись к себе в контору, нашел записку, что мне звонил комиссар Сабацея. Я тут же перезвонил, и он попросил меня немедленно вас навестить. У меня даже не было времени выяснить, в чем дело. Вот я к вашим услугам. Благодарю вас, сеньор. Насколько я понял, вы занимаетесь организацией концертов? Совершенно верно. В таком случае вам должно быть известно семейство Гульфулина. Это те музыканты, что живут в старом городе? Разумеется. Мне хотелось бы узнать, что вы о них думаете. В каком смысле, сеньор? В профессиональном, разумеется. ей Вогу даже не знаю, что и сказать. Вполне приличные музыканты, но не более того. Пару лет назад мне казалось, что они смогут добиться большего, но, увы, мои ожидания не оправдались. Они добросовестные, стараются, но нет той божьей искры, которая способна зажечь искушенную аудиторию. В общем, довольно заурядные исполнители и больше ничего. Так что посылать их в крупные города и думать нечего, так выступают на каких-нибудь провинциальных благотворительных вечерах, дают концерты для неимущих студентов. В общем, они вполне способны удовлетворить вкусы не слишком взыскательных меломанов, у которых больше энтузиазма, чем музыкальных познаний. Лично я не могу себе позволить слишком много заниматься музыкантами подобного сорта. «Вы понимаете, что я имею в виду, не так ли?» «Прекрасно понимаю. Дело в том, сеньор миладцо что я живу в доме Гальфалина. «А вот как?» «Мне как-то раз любезно разрешили присутствовать у них на репетиции. И вовсе не претендуя на роль специалиста, я должен вам признаться, был несколько разочарован». Разочарованы. Это в каком же, сеньор, смысле? Понимаете, если Ладзаро, Марчелло и Клаудия Гальфолина произвели на меня впечатление вполне профессиональных музыкантов, а старик Умберто, на мой взгляд, вполне корректно вел свою партию, то Донна Софья... Донна Софья... Еще раз повторяю, сеньор. Что я не очень искушен в музыке, но мне показалось, что Донна Софья играла более чем посредственно. Она ошибалась, фальшивила, сбивалась с такта. Одним словом, я никак не мог понять, как люди, заплатившие за билеты, могут терпеть такое, с позволения сказать, дилетантство. Посетитель выглядел искренне удивленным. Боюсь, сеньор Торчинини, я не совсем правильно вас понял. Вы ведь говорите о семействе Гульфулина, что живет в старом городе, не так ли? Да, именно о нем. Макке, тогда почему же вы упоминали о доне Ладзара, доне Марчелла, донне Клаудии, доне Умберта и донне Софи? А что вас удивляет? Дело в том, сеньор, что квартет состоит не из пяти человек, а из четырех. Но это вовсе не квартет, а квинтет. Вы уж извините, сеньор, но у семейства Гольфолина всегда был квартет. Две скрипки «Альт» и «Виолончель». Но ведь Донна Софья, по всей видимости, вы имеете в виду супругу Дона Марчелла. Такая довольно бесцветная молодая дама, да? «Да-да, совершенно верно. В таком случае могу вас заверить, что, насколько мне известно, она никогда не играла на публике». На сей раз настал черед удивляться Ромео. «Зачем Гольфолина понадобилась играть перед ним этот фарс? С какой целью заставили они тогда Софью выступать перед Ромео?» По всей видимости, хотели убедить его, будто и она тоже играет в их маленьком семейном ансамбле. Но почему? И кто первым сказал ему, что это квинтет, а не квартет? Ясно, что все они сообщники. Но в чем? Сеньор Меладсов распрощался с Веронцем, как следует и не поняв, что все это значило, И зачем его с такой поспешностью попросили нанести этот странный визит? Единственная уверенность, которую он вынес из этой встречи, сводилась к тому, что сеньор Торчинини, по всей видимости, не очень-то разбирается в музыке, если не в состоянии отличить квартета от квинтета. Руме уже даже не очень заметил исчезновение посетителя, ломая голову над тем, С какого же момента они все начали водить его за нос? И ответ на этот вопрос не доставлял ему ни малейшей радости. Растянувшись на постели, полицейский уже, наверное, в сотый раз перебирал в памяти все элементы головоломки, которая никак не давалась ему в руки. Он знал, что ему уже известны все члены этой группы по торговле наркотиками, но никак не мог понять механизмы ее действия. Как ни крути, но что еще могло заставить Гульфолина изображать из себя квинтет, если не желание оправдать участие Донны Софьи во всех их концертных турне? Хотя, с другой стороны, она спокойно могла бы сопровождать их просто в качестве жены Марчелло, Значит, это не подходит. Надо искать что-то другое. Почему семейство Гульфулина могло понадобиться, чтобы Донна Софья повсюду ездила вместе с ними? Они ее явно не жаловали. Она отвечала им тем же. И при том угрожала, что расскажет всем, интересно о чем. И не думая отдыхать, хотя врач прописал ему полный покой, Ромео, весь дрожа, как в лихорадке, то закипая от злости, то цепенея от собственного бессилия, бился над загадкой, которая никак не поддавалась его мозговой атаке. Не в силах заснуть, он снова и снова перебирал в голове вопросы, без ответа на которые ему ни за что не обезвредить это странное семейство. Для чего им так нужна была донна Софья, что они сочли необходимым полностью ввести ее в свой ансамбль, не остановившись даже перед тем, чтобы изображать квинтет вместо квартета? Какие отношения связывали Гольфолина с кантонерой? Почему у Баколи вдруг сдали нервы, и он решил переметнуться в противоположный лагерь? Ведь тот факт, что в дом Гульфолина его послал хозяин кабачка, неопровержимо доказывает, что он тоже был из их компании. Как уж на сковородке торчинине снова и снова переворачивался на своей больничной койке. В больнице царило полное безмолвие. Где-то вдали старинные часы пробили первый час нового дня. «Счастливые те, кто может заснуть. С горькой завистью подумал Ромео. Споря с самим собой, он все пытался обнаружить мотивы, по которым Гульфулина заставили тогда Софью принять участие в репетиции, даже рискуя, что постоялец мог заметить, сколь дилетантски беспомощно ее исполнение. Если хорошенько поразмыслить, то это не только странно, но и довольно небезопасно, какое в конце концов дело Веронцу играет Софья вместе с семейством или нет, чтобы оправдать ее отъезд из Бергама на гастроли, но с какой стати это должно интересовать приезжего профессора археологии? И тут вдруг ему стало совершенно очевидно, что есть и Гольфулина, и играли перед ним эту комедию, то единственно потому, что с самого начала знали, кто он есть на самом деле. И этот наспех поставленный спектакль разыгрывали они вовсе не перед самозваным неаполитанцем, а перед комиссаром полиции Торчинини, чье присутствие в доме не на шутку их встревожило. Пусть так. Но почему же в таком случае они согласились сдать ему комнату? Ведь проще простого было взять и отказать с самого начала. И тут опять же напрашивался один единственный ответ. Когда Торчини пришел туда впервые, Гольфолина еще не подозревали, что он мог представлять для них хоть какую-нибудь опасность. Когда же они все это обнаружили и каким образом? И с горечью, все возраставшей по мере того, как он продвигался вперед в своих логических построениях, Ромео вынужден был признать – все просто-напросто смеялись за его спиной – и Гольфолина, и Кантониера, и Тереза. Подумав об унизительной роли, которую отводили ему в этом спектакле, он затрясся от ярости – Уязвленное самолюбие до предела напрягло умственные способности комиссара, заставило собрать в кулак всю волю и энергию, бросить все силы на скорейшее разоблачение этих негодяев, виновных не только в преступлениях перед обществом, но и позволивших себе сделать мартышку из самого проницательного полицейского во всей Вероне. Такого оскорбления Торчини не снести не мог, и будто на втором дыхании со стервенением снова начал ломать голову над загадкой. Выходит, уже зная истинное лицо приезжего, Гольфулина пожелали убедить его, будто Софья тоже выступает в концертах. Ромео попытался восстановить в памяти все, что было связано с отъездом ансамбля. Донна Клаудия, наблюдающая за сборами путешественников, упаковкой инструментов. Интересно, а Донна София тоже брала с собой свой бесполезный альт? Если да, то на первый взгляд это, казалось бы, лишено всякого смысла. Но Ромео достаточно хорошо знал свое дело, чтобы не сомневаться в одном – Преступники никогда не совершают бессмысленных поступков. Значит, если молодая женщина повсюду сопровождала музыкальное семейство, то, скорее всего, с ней вместе разъезжал и ее альт. Но с какой целью? И тут на Веронце, вдруг словно снизошло какое-то откровение. С бешено колотящимся сердцем, Он вскочил с подушки и присел в кровати. Кажется, теперь он наконец-то все понял. Кто мог заподозрить, что вместо музыкального инструмента Донна Софья перевозила в своем футляре совсем другое? Торчинини нажал на звонок для вызова медсестры. Появившаяся женщина неопределенного возраста где-то между первой и второй молодостью, но, пожалуй, гораздо ближе к последней, обеспокоенно поинтересовалась. «Что-нибудь не так, сеньор? Может вызвать дежурного врача? Нет, попрошу вас от моего имени позвонить в одно место». «В такой час? Маки, ну, вы что, хотите, чтобы я всех перебудила?» «Вы угадали, милочка». Я именно хочу, чтобы вы разбудили комиссара Манфреда Сабацию. Ну ведь он, наверное, спит. Конечно, иначе как бы вам удалось его разбудить. И что я должна ему сказать? Чтобы он немедленно явился сюда. И вы что же думаете, что он послушается? Даже не сомневаюсь. Менее чем через 20 минут. Наскоро натянув поверх пижам халат, комиссар Сабация уже входил в палату Крумео. Что случилось с торчинине? Вид у него был явно не слишком довольный. Похоже, я разгадал загадку, во всяком случае, в главном. Не может быть. Сабация сразу как рукой сняло все раздражение, и он напрочь забыл что едва заснув, был среди ночи поднят с постели. Может. И что дальше? А дальше, мой дорогой комиссар, я хотел бы, чтобы завтра утром, как можно пораньше, вы прислали бы мне полицейские рапорты с перечнем городов, где за последние полгода были обнаружены наркотики а вместе с ними подробные сведения о последних концертных кастролях семейства Гольфулина. «Вы что думаете?» – позволю себе утверждать, комиссар, «что я уже не думаю, а совершенно уверен и жду от вас доказательств, которые дадут мне возможность подтвердить это документально».